Глава 12 Дорога через север Испании пролегала по каменистым возвышенностям Наварры и Арагона. Дальше шла Каталония. То и дело лил дождь, а высокие перевалы устилал льдистый наст, затрудняющий передвижение. Останавливались Томас с Ричардом преимущественно в деревушках, за нехваткой места, ночуя иной раз в амбарах. Дважды приходилось спать под открытым небом, лошадей привязав к чахлым деревцам, а самим жаться к костру где-нибудь в укромной лощинке или впадине. Спали по очереди, остерегаясь разбойничьих шаек, охочих до да проезжих путешественников. Однажды за ними полдня, Следовала какая-то арава на растрепанных низкорослых лошаденках. Ненадолго остановившись, Томас с Ричардом нацепили на себя мечи, позаботившись, чтобы их было видно на расстоянии. Вскоре после этого преследователи придержали своих лошадок и голодными взглядами проводили добычу, которой так и не смогли поживиться. Двое англичан. привлекали к себе внимание в каждой деревеньке и городишке, через которые им доводилось проезжать. Похоже, король и церковь прилагали немалые усилия на втемяшивание своему народу, что остров, коим правит вероотступница протестантка Елизавета, есть юдоль зла и неправедности. А потому странствующий рыцарь со своим оруженосцем воспринимались людьми по большей части с опаской и подозрительностью в открытую им никто не угрожал и в приеме не отказывал спасибо подорожной выданной начальником порта в бильбао но на тепло и гостеприимство при встрече рассчитывать не приходилось беседе которая казалось расположила их друг к другу в первую ночь на испанской земле повториться было не суждено ричард снова вел себя с тихой враждебностью хотя указания Томаса усвоил и со своими обязанностями оруженосца справлялся безукоризненно. После нескольких безуспешных попыток вернуть себе расположение юноши, Томас махнул на это рукой и дальше они двигались верхом, обмениваясь по мере необходимости скудными фразами «А ужинали в молчании, сидя у костра, или ежась в укрытии амбара». И вот в полдень На пятый день Нового года с верхушки последнего из гребней путешественникам открылся вид на неширокую равнину, где к берегу Средиземного моря льнула Барселона. Утро выдалось погожим, и в пронзительной голубизне неба ярко светило солнце. Несмотря на то, что стояла зима, дивно синим и зазывным было море, А у Томаса сладко заныло сердце по острову в самом центре этой жемчужно-дымчатой дали, месту которое он некогда почитал своим домом на всю жизнь, где ему жить да жить среди братьев по оружию, в неустанной борьбе за истинную веру, и неважно, что силы в той борьбе вопиющей не равны. Все казалось столь ясным, простым и благородным тогда, прежде чем в его жизнь вошла Мария. Вначале она, а затем постепенное осознание того, насколько все-таки мало благородства в нескончаемом взаимном губительстве, где единственная доблесть и отрада – посеять как можно больший ужас в стане врага, и что море это, при всей своей искристой красоте, является собой незапамятно древнее поле боя, сравнимое по давности с самой историей. Ведь еще задолго, очень задолго до нынешних стычек христиан с Магометанами на его просторах сражались римляне и карфагеняне, греки и персы, а до них египтяне и бог весть кто еще. Кто знает, сколько тысяч боевых судов истлевает нынче в здешних глубинах. Море это обильно полито и слезами и кровью бесчисленных людских поколений. Если вдуматься... «Это же ужас кромешный!» Цокнув языком, Томас дал лошади пятками по бокам. «А ну пошла! И залюбовалась!» Ричард еще немного помедлил, вбирая панораму, после чего пустил лошадь следом. И оба странника начали спуск по ленте широкой тропы, змеистопетляющей по склону холма. Барселона лежала внизу в тени укрепленной цитадели. В бухте дремали на якоре 30 или даже 40 галер. Еще две покоились на деревянных волках у королевской судоверфи. Череды длинных высоченных сараев вдоль береговой линии. На плацу возле цитадели, под вьющимися на ветру штандартами своих полков, практиковалось несколько отрядов копейщиков. Понятно, для чего эти приготовления. Противостоять угрозе. взрастающей по ту сторону моря. Но хватит ли сил? Вопрос спорный. Томас по опыту знал, какую громадную массу полков и кораблей способны собрать османы и собрать быстро. В их рядах лучшие пушкари и осадные инженеры, а поворотные орудия не знают себе равных по убийственной дальнобойности. Ближе к городским стенам. Тропа сходила с береговой дорогой, на которой всадники вскоре обогнали громыхающую вереницу повозок с пороховыми бочонками и чугунными ядрами. Томас пришпорил лошадь, чтобы до въезда в город оторваться от конного конвоя. Махнув рукой приотставшему Ричарду, рыцарь вынул подорожную и подал одному из караульных солдат. Тот глянул на нее без всякого выражения, после чего окриком велел ждать и исчез под сводчатой аркой караульни в поисках своего командира. Томас, утомленно кряхтя, слез с седла. Ричард лихо соскочил следом и, к удовольствию Томаса, взял под усы обеих лошадей не хуже любого завзятого оруженосца. Вскоре появился начальник караула, одной рукой отирая рот, а другой, держа на отлете подорожную, которую читал на ходу. Окинув взглядом двоих англичан, он что-то сказал Томасу, который в свою очередь обратился к своему эсквайру. «Ричард, сделай милость!» Последовал диалог юноши с караульщиком. Для уха Томаса совершенно чуждый, так как каталонский говор был для него, можно сказать, не более чем нагромождением звуков. От этого возникало ощущение неловкости и даже уязвимости. В самом деле, как и насколько можно доверять малознакомому молодому человеку, чуть ли не силком навязанному Сесилом и Уолсингемом, что же до щекотливого документа, из-за которого весь сыр Бор, то в происхождении его и сущность Ричард посвящен несравненно больше. Так вот. Если эту бумагу или там пергамент все же удастся добыть и вывести, то каковы у Ричарда на этот счет дальнейшие указания? Лично Сесилу Томас после оказанной услуги сделается не нужен. А не может ли статься так, что Эсквайру уже наперед приказано втихую устранить попутчика, осведомленность которого в этом деле, пусть и неполная, может когда-нибудь, кто знает, обернуться чреватостью, Придется теперь, видно, быть на чеку, даже во время боя с турками оглядываясь, не занесен ли за спиной кинжал измены. Эта мысль наполняла барата горечи в отношении как Ричарда, так и его коварных лондонских хозяев. Ход его мыслей прервал Ричард. «Сэр, я объяснил капитану цель вашего визита. Он говорит, так как мы отправляемся на Мальту, то нам лучше доложиться в цитадель». Там мы сможем найти Дона Гарсию де Толедо. Его армия готовится к высадке на Сицилию, и мы сможем туда отправиться с одним из его кораблей. На Сицилию? Как раз там король Филипп рассчитывает собрать силы для противостояния османам. Там к испанцам примкнут еще и наемники из Италии, в том числе галеры, снаряженные семейством Дория. Капитан говорит, что, по его сведениям, это будет самое громадное Христово воинство из когда-либо собранных, а Дон Гарсия – самый превосходный флотоводец во всей Европе. Турки, по его словам, будут разбиты в пух и прах. Томас поглядел на каталонского офицера, бочковатого и слишком уж привыкшего к сытой размеренной жизни. Такие тягот походов долго не выносят. «Переведи». Я молю Господа, чтобы капитан оказался прав. Мы сей час отправляемся в цитадель. Он говорит, что нас туда проводят его люди. Прежде чем продолжить, Ричард осторожно покосился на каталонца. Ходит слух, что в Барселоне действуют вражеские лазутчики. Мне кажется, он не вполне нам доверяет. Лазутчики? Томас рассмеялся. Мы что, похожи на турок? «Мы англичане, сэр». А среди испанцев, похоже, многие полагают, что их враги меж собой заодно. Это можно понять. Они так и не простили французам того, что те двадцать лет назад спелись с турками». Томас истово кивнул. «В самом деле, то был союз, потрясший весь христианский мир. Без малого братания с сатаной. Сам союз продержался недолго». Французы устыдились тех бесчинств над крестьянами, которые их новые друзья Басурмане чинили по всему побережью Италии. Легко представить себе тот ужас, что охватил французских рыцарей ордена, а уж в особенности Лавалета. «Хорошо, поблагодари капитана за то, что дает нам сопровождение. Вместе с четверкой солдат двое впереди указывают дорогу, двое следуют сзади». Они через мощные крепостные стены вышли на широкий проезд, ведя коней в поводу. Над крышами тесностоящих настоящих зданий вздымал свои величавые шпили собор святой Евлалии. Недавние дожди основательно промыли улицы города, так что запах нечистот был здесь не в пример слабее несносной вони Лондона. Томас не был в Барселоне вот уже много лет. Ричард же, судя по откровенному любопытству в пытливом взоре, был здесь впервые. Надо сказать, что при своей смугловатости он вполне мог сойти за местного. Выдавала разве что отсутствие каталонского акцента. Что и говорить, Сесил с Олсингемом подыскали соглядатая «лучше некуда». При входе на Соборную площадь Внимание Томаса перекочевало на нарядный фасад с тремя башнями из каменного кружева. Как не похоже на простые церкви Англии. Запрокинув голову, он оглядывал стройные кресты, устремленные ввысь к лазурным небесам. В вышине кружила стайка чаек, черное на фоне слепящей яркого неба. От такой красоты захватывало дух Казалось, в горний мир взлетает сама душа. И тут пронзила мысль может статься там, по ту сторону моря, в Константинополе, великом городе, переименованном турками в Стамбул. Перед огромной мечетью стоит такой же вот воин, но Магометанин, и с замиранием сердца озирает золотой полумесяц. И кто знает, может, с этим самым воином ему предстоит в довольно скором времени. столкнуться в бою, от такой мысли холодок прошелся по спине. Не от страха, нет, просто от гнетущей мысли, что он, Томас, обречен на перемалывание в столкновении вер и империй. Небольшой отряд пересек площадь и вскоре оставил пределы города позади. Впереди на крутом холме возвышалась цитадель. Дышал с моря свежестью солоноватый бриз. При входе в цитадель у гостей еще раз осведомились о цели их прибытия. Сопровождающих отослали обратно к городским воротам, а рыцаря с оруженосцем пустили в один из внутренних дворов, где они оставили у коновези лошадей и присели на каменную скамью. Ожидание оказалось недолгим. С клетца комендатуры к ним поспешил офицер в шитье из красного бархата. Сэр «Томас Барретт?» «Честь имею познакомиться!» С учтивым поклоном произнес он на хорошем французском. Томас с Ричардом, поднявшись, ответили встречным поклоном. «Позвольте представиться!» С приятной улыбкой сказал офицер. «Фадрике Гарсия де Толедо!» «Покорный слуга ваш и вашего эсквайра!» На вид молодому человеку было всего лет двадцать с небольшим. Англичане мельком переглянулись, и лишь затем Томас, прочистив голос, ответил на французском, «Не вы ли командуете флотом, который его величество король Филипп направляет против турок?» «Я?» Брови испанцы приподнялись в смешливом удивлении. «Определенно нет, сэр. То мой отец. Я дал ему знать о вашем прибытии. Он будет рад встрече с еще одним рыцарем ордена, откликнувшимся на призыв к оружию, Томас оживился. «А много ли нас тут?» Улыбка Фадрикоя поблекла. «Увы, через Барселону их, вопреки нашим ожиданиям, прошло не так уж много. Вы, по сути, пятый. Разумеется, многие отбыли к месту через другие порты». Уверен, что ни один из членов вашего ордена не устранится от участия в таком богоугодном деле, как славная победа, которую мы одержим над турками. Будем надеяться. Господь внимет вашим словам. Уверен в этом, сэр. Впереди поистине величайшее сражение нашего столетия, решающая проба твердости нашего оружия и торжества нашей веры над нечестивостью Магометан Томас поджал губы, но промолчал. Испанец, между тем, указал на вход в комендатуру. «Если вы соблаговолите пройти со мной, я распоряжусь дать вам отзавтракать в ожидании моего отца, которому не терпится оказать вам свое радушие». Губы Томаса тронула улыбка. Он живо вспомнил куртуазность испанцев, с которыми ему доводилось сражаться бок о бок. «Премного благодарен». Изысканно поклонился он. В помещении они прошли облицованный плиткой зал с арочными проходами, уводящими в сумрачные боковые коридоры. За исключением нескольких истуканов караульных, здесь почти никого не было. Провожатый и его гости шли, вызывая своей поступью сдержанное эхо. «Как здесь тихо!» – удивленно заметил Томас. «Я полагал, штаб вашего отца сейчас гудит, как улей, обсуждая наступательную кампанию». «Не волнуйтесь, все под контролем», — небрежно заверил Фадрико. «Штабные офицеры сейчас по большей части на верфях и в порту, присматривают за погрузкой галер. Через считанные дни мы отплываем на Сицилию, а там, как сомкнем силы союзниками, развернемся против турок». Они вошли в скромный покой с длинным столом посередине. По обе его стороны стояли удобные стулья, а с торцов два помпезных полукресла. Фадрике хозяйским жестом обвел стол. «Прошу садиться. Насчет пищи и вина я уже распорядился. Пока же, прошу извинить, должен отлучиться к отцу. Он подойдет к вам позже». На этом Фадрике с очередным поклоном удалился. Едва захлопнулась дверь, Ричард удрученно покачал головой. «Всего пять рыцарей. А ведь в Барселону их должно было съехаться больше. Гораздо больше». «Ничего. Время еще есть», — успокоил, прикинув Томас. «К тому же, как он говорит у всех, свои пути исследования. «Вы этому действительно верите?» — скептически посмотрел Ричард. Томас пожал плечами. никогда не вредит надеяться на лучшее, довольствуясь худшим. Философия глупцов. Чем меньше шанс парировал Томас, тем больше славы. Слава, доблесть, этим вы, рыцари, и живете, понимаю, но если ваши славные деяния будут поименно перечислены в крижалях и хрониках, то тех, кто из низов, эти почести не коснутся. Простые наши герои остаются безлики и безвестны. И лично я, сэр Томас, приумножать безвестность желанием не горю. Разговор прервал появившийся с подносом слуга. Подойдя к столу, он, не глядя гостям в глаза, опустил поднос и, отдалившись на несколько шагов с глубоким поклоном, скрылся из виду. — Вот, — констатировал Ричард, — Вот как обстоит с теми, кому в истории нет места. Томас с минуту молчал. В молчании он взял с подноса тарелку и поставил перед собой, вторую поставил перед своим спутником, разлил по оловянным кубкам вино, а затем поднял глаза на Ричарда и заговорил тихо и устало. «Я...» Никак не могу повлиять на то, как история направляет жизненный путь человека. То же самое и с казусом твоего рождения, Ричард. Я здесь ничего ни поделать, не исправить не могу, а потому бессмысленно излагать мне твои невзгоды во всей горькой безутешности. У каждого из нас есть долг, и этим все сказано. У меня перед орденом, защищать который я поклялся жизнью, «У тебя перед твоими господами в Лондоне, с каким-то там поручением, которое они верили в твои руки, тебе надлежит, уж так или иначе, помочь мне с моим долгом. Я же со своей стороны был бы рад взаимообразно помочь тебе, если бы знал чуть больше о цели твоего пребывания на Мальте». «Я не могу сказать об этом больше, чем вам уже известно». сверкнул темными глазами Ричард. «Ну, а если тебя постигнет неудача или несчастье? Смерть, в конце концов. В таком случае, могу предположить, Уолсингем пошлет кого-нибудь еще, чтобы завершить задание. Ах, вот оно что! То есть у твоего хозяина пруд пруди людей, которые говорят на стольких же языках, как ты». Ричард, глянув вниз на тарелку, подцепил с нее баранью отбивную, надкусил, начал жевать. «А вот я так не думаю», — улыбнулся из-под бровей Томас, — «и стоит тебе пропасть, как на всем задании можно будет поставить крест, если ты не поведаешь мне о том документе несколько больше». «Не поведаю», — промычал сквозь еду Ричард. «Но почему?» Ведь тебе есть прямой смысл сделать это. Смысл одно, приказ другое. Понимаю, но если ставки, по словам сэра Роберта, настолько высоки, то ведь жизненно важно, чтобы хоть один из нас, неважно кто, доставил этот документ обратно в Англию. Это если кто-нибудь из нас переживет нападение на Мальту, пробурчал Ричард. «Верно», — хмуро кивнул Томас. «Прошу прощения, сэр, но указания у меня прямы и недвусмысленны, и говорить о них вам я ничего не должен». «Как так?» «А так, потому что Уолсингем вам не доверяет». «С ним все понятно». «Ну а Сесил?» «Сэр Роберт не оспаривает его суждений почти никогда». Томас подпер пальцами подбородок. Досада плавно перерастала в гнев. В самом деле, такое отношение уязвляет? Задевает честь. Подозрительность у них, видимо, из-за моего вероисповедания. Как-никак, католик. Ну а есть в том документе нечто, что таит опасность? Передай я его содержание огласке, «Не могу сказать», — Ричард отрезал еще кусок. «Не можешь? Или не хочешь? Я уж и без того сказал больше, чем допускает благоразумие. Если вам от этого легче, то скажу, какого мнения придерживается Сесил. Он полагает, что вы считаете себя прежде всего англичанином и уж затем католиком. А теперь хватит». Больше я ни о чем распространяться не буду. Распрашивайте, если угодно, о чем-нибудь другом. Изволь. Скажи мне, ты протестант, как твои хозяева? Или все-таки сторонник римско-католической церкви? Ричард, раздумывая над этим вопросом, перестал жевать. А то вы сами не знаете. Как вы думаете, Сесил взял бы себе в услужение католика, Тут и вопросов быть не должно. «А протестантом ты был всегда?» спросил с нажимом Томас. «Зачем это вам?» «Да так, хочется тебя поближе узнать. В противоречиях бытующих между нами лучше понимать досконально, что за человек сражается с тобой по одну сторону». «Какая в сущности разница, католиком я был или протестантом, Усмехнулся Ричард. «Вас больше должно интересовать, убивал ли я когда-нибудь человека?» «А кстати...» «Да или нет?» Пристально посмотрел Томас. «Ну, положим, нет. Однако я уверен, что до возврата в Англию чаша сия меня никак не минует». Сколь либо углубиться в этот вопрос Томас не успел. Дверь открылась, и под свод вошел грузный мужчина лет за пятьдесят, средеющий сединой и коротко стриженной бородой на одутловатых брыльях. Вместе с тем глаза его, живые и прыткие, проницательно оглядели двоих англичан, которые поспешно поднялись со своих стульев. Следом в столовую зашел Фадрике, незамедливший объявить «Его превосходительство!» первый адмирал флота его августейшего католического величества короля Испании и вице-короля Сицилии Филиппа II Дон Гарсия Альварес де Толедо. Дон Гарсия, подступив, остановился на некотором расстоянии, как раз таком, какое позволило Томасу сделать исполненный сдержанного достоинства поклон и сказать «Считаю для себя честью познакомиться с вами, благородный Дон». «Позвольте представиться. Сэр Томас Баррет, а это мой оруженосец Ричард Хьюз. Оба к вашим услугам». Фадрика сказал мне, что вы следуете на Мальту», негромко с легким пришепетыванием произнес Дон Гарсия. «В ответ на призыв Лавалета к оружию». «Это так», — кивнул Баррет. «В таком случае, сэр Томас...» Дон Гарсия улыбнулся. «Приветствую вас самым радушным образом, особенно учитывая вашу безупречную репутацию на полях сражений без малого всей Европы». То, что о нем наслышаны в сравнительно далекой Барселоне, Томаса слегка удивляло. «Это было годы назад», — смиренно улыбнулся он. «Неважно. В военном деле опытность значит все». «Почти». Но и число кое-что дозначит. Да Дон Гарсия похлопал англичанина по руке. Надеюсь, ваше путешествие сюда протекало благополучно. Перед глазами у Томаса мелькнули грозные шторма, сопровождавшие их без малого полпути до Испании. Тем не менее, об этом он умолчал, ограничившись кивком. С учетом времени года, впечатление от поездки у нас. «Вполне благоприятное. «Атлантика зимой бывает подобно дикому зверю», — цепко глянул Дон Гарсия. «Хорошо, что вы до нас добрались. Достойно похвалы. Для обороны Мальты понадобится каждый человек, каждый меч, каждый мушкет. «Ой, да что это я!» — спохватился он. «Вы ведь, должно быть, утомились. Прошу вас, присаживайтесь». Я не хотел нарушить вашей трапезы. Когда все четверо сели, Томас отодвинул от себя тарелку, еда на которой оказалась нетронута. Сделать то же самое он из-под тишка указал и Ричарду. Негоже оруженосцу плетать в одиночку перед старшими по званию. Сэр Томас, прошу извинить меня за то, что нарушаю традиции этикета и прямиком перехожу к делу. Просто перед отплытием на Сицилию у меня осталось мало времени. Скажите мне, что вам известно о положении на Мальте? Лишь то, что поведал мне рыцарь, доставивший в Англию письмо с вызовом. Он сказал, что из донесений осведомителей великий магистр прознал о намерениях султана захватить Мальту, чтобы раз и навсегда покончить с орденом святого Иоанна. Это действительно так. Дон Гарсиа кивком подтвердил достоверность этих сведений, но умел у него занять Мальту и через это защитить свои пути снабжения. И этот его замысел мы должны сорвать. Его общую стратегию я знаю на зубок. Вот уже много лет Сулейман и его союзники-пираты расширяют свое влияние в Западном Средиземноморье. Каждую весну мы с тревогой ждем, когда на восточном горизонте появятся акульи-плавники их парусов, но пока сарацины довольствуются тем, что пробуют на прочность берега Италии, Франции и Испании, захватывая наши суда и совершая набеги на прибрежные села и городки, чтобы разжиться невольниками, и до сих пор мы мало что могли им противопоставить. Пока мы, получив сообщение... отправляли к месту флотилию, несистивцы уже успевали ускользнуть. Тем временем я делал все от меня зависящее для подготовки наших оборонительных рубежей, а также галер к внезапному и, увы, вражескому нападению. И вот это время настало. Сомнений нет. Наш осведомитель в Стамбуле видел приготовление неприятеля своими собственными глазами, В Золотом Роге, сейчас тесно от галеры галеонов, а по суше к городу ежедневно подходят целые обозы с порохом, боезапасом, осадными орудиями и провиантом. У стен Стамбула яблоку негде упасть от десятков тысяч солдат, ждущих посадки на корабли. Испанец, чуть отстранившись, забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. В том, что турки не пройдут, Не может быть сомнения. Этого момента я сам давно ждал. Более того, страстно жаждал. Настал судьбоносный год, когда нашей вере суждено возвыситься или же пасть под тенью полумесяца. Насчет возвыситься не знаю, а выстоять мы должны, твердым голосом произнес Томас. Если же ордену суждено погибнуть... то пусть то, как это произойдет, послужит примером стойкости остальному христианству. Уповаю на правоту ваших слов, сэр Томас, если государи Европы не договорятся между собой об общем противостоянии и угрозе, наша скорбная участь предрешена, и народы наши будут вынуждены склониться перед ложной верой. Единственное, пусть и небольшое утешение в том, что мы с вами этого срама уже не застанем. Клянусь здесь, перед вами, что я погибну с мечом в руке и благословенным именем Иисуса на окровавленных моих губах и не буду целовать ими туфлю Сулеймана. Мы все в этом клянемся», — сказал на это Томас и сделал крестное знамение. После недолгого молчания вновь заговорил Дон Гарсия, Свои силы я решил сосредоточить в пределах Сицилии. Его Величество уведомил все европейские державы, что если они надумают присоединиться к нашему великому делу, то могут посылать своих солдат и корабли к нам на Сицилию. С Божьей помощью у меня в распоряжении окажется достаточно галер для противостояния Армаде Сулеймана. Кроме того, это придаст моим действиям гибкость, Если он вздумает вначале ударить по Мальте, то я тронусь на юг, а если высадится в Италии, то поплыву на север. Мудрый замысел, благородный Дон, одобрил Томас. Мудрый? Пожалуй, улыбнулся Гарсия. Но только если я получу все обещанные мне силы. А иначе шансов на победу у нас, прямо скажем, не густо. Кашлянув подал голос Фадрика. «В каком бы мы ни были меньшинстве, с нами Бог, а потому одолеть нас невозможно. Бог наш истинный, а значит всемогущий, и не допустит этого». «Разумеется, ты прав», — благодушно согласился с сыном отец, а сам снова обратился к Томасу. «Завтра с шестью галерами я выхожу на Сицилию». сопровождая четыре галеона с первыми двумя тысячами солдат, которые положат там задел нашему обустройству. Оттуда я отправляюсь на Мальту, снестись с Лавалетом. Рад буду предложить вам и вашему эсквайру место на моем флагмане. В высшей степени великодушно с вашей стороны. Тогда с первым светом будьте на борту. На рассвете мы отплываем». Гарсия встал с кресла, а за ним поднялись остальные. «Ну а теперь прошу меня извинить. Много мелочей, которые еще надо уладить. Фадрике проследит, чтобы вас определили на постой здесь, в цитадели, и позаботились о ваших лошадях. Они не наши. Их нам в Бильбао одолжил начальник порта, так что они — собственность вашего короля». Тогда их можно будет пристроить для нужд моей армии. Что ж, господа, удачного вам дня. Желаю без суеты закончить завтрак и, наконец, отдохнуть. Пойдем, фадрика Несмотря на тучность, двигался Дон Гарсия с порывистой стремительностью, так что сын за ним едва поспевал. Когда дверь за ними закрылась и шаги утихли, Ричард пододвинул свою тарелку и возобновил трапезу, а спустя минуту негромко произнес. «Получается, расклад все-таки не в нашу пользу». Томас на это пожал плечами. «Насколько себя помню, так у Ордена обстояло всегда, на протяжении всей его истории. Пустая героика», — задумчиво проронил Ричард. «Или попытка придать самоубийственным порывам обличие доблести». «Попридержи язык, ты не ведаешь, что говоришь. Служители ордена дают клятву сражаться во славу Божию и не для чего иного. А самоубийство — смертный грех, и ты это отлично знаешь». Смирив раздражение, Томас с ухмылкой добавил. «Кроме того, как выразился сын Дона Гарсии, Бог на нашей стороне». «Ну да, божественное благоволение здесь не помешает». Однако, если я не ошибаюсь, Всевышний почему-то не вступился, когда Сулейман отнимал у ордена остров Продос? И где он был, когда с падением Акры орден чуть не оказался сметен с лица земли? Откуда у вас уверенность, что Бог непременно встанет за вашей, за нашей спиной на Мальте? Уповать на Бога в нашем деле не мешает при любом раскладе, Ответил Томас, хотя сомнения Ричарда вполне разделял. Он поднял глаза. Молодой человек близко на него смотрел. Иногда мне думается, неужто Божья воля состоит в том, чтобы подвергать мучениям тех, кто так истово ему поклоняется? Если да, то я не могу не усомниться в здравомыслии самого Господа и его творения. Осторожнее, Ричард. «Ты богохульствуешь?» «Да нет, просто философствую. По моему разумению, обе стороны в грядущем противостоянии сражаются во имя веры у каждого своей. Если верх одержат турки, то значит ли это, что от нас отвернулся Бог, или же их вера просто более крепка? А если она одинаково сильна и у тех, и у других, то значит ли это, что судьбу боя решают сами люди?» Действительно, что тут скажешь? Остается одно. Если больше не можешь убивать во имя Христа, то тогда придется драться хотя бы ради того, чтобы не дать убить себя во имя Аллаха. Если это и впрямь решают люди, то значит быть посему. Я готов внести в это свою лепту. Томас встал. Ладно, пойду прогуляюсь. А я... «А ты нет. Оставайся здесь, доедай, а затем принеси наши сундуки и устраивайся на отдых. Он тебе, ох, как не помешает. Вскоре он станет для нас недосягаемой и самой вожделенной роскошью. Вроде вечного покоя». Томас, подумав, покачал головой. «Может статься, что и его получится обрести лишь после долгих мучений».